Молодые дамы. Понюхайте этот цветочек. Спасибо, я его уже нюхал. Радиолекция о конном спорте обычно начинается такими словами. Лошадь, надо по правде сказать, существо далеко не умное. К сожалению, и здесь, в небольшом докладе об особом сорте молодых советских дамочек, приходится начать теми же словами. Советское гурие, надо по правде сказать, существо далеко не умное. Главные ее признаки легче всего обнаружить на семейной вечеринке со шпротами и вином, которая для важности, перелита в стеклянный бочонок. В продолжении всего пира молодая хозяйка ударными недомолвками старается дать понять гостям, что таких шпрот и такого вина никак не найти на вечеринках, которые устраиваются враждебными ей гуриями. К концу вечера хозяйка уходит в угол комнаты, заколеблющиеся ширмы и возвращается оттуда в новом костюме. На ней голубая куртка с белыми отворотами. Такие же отворота украшают ее голубые брюки. Сшито все из ткани, употребляющиеся на теплую подкладку к попахам. Мужчинам становится неловко. Они не смотрят в сторону хозяйки. И стараются отогнать всплывшие внезапно мысли о ее нелепом аристократизме. Но это не удается, и гости грустнеют. Что же касается хозяина, то глаза его сверкают сумасшедшим огнем. Он доволен своей женой и победоносно поглядывает на гостей. Однако голубая или оранжевая пижама только начальная веха в деле изучения очаровательных молодых хозяек. Нагда гурию можно сразу узнать по имени. Никогда ее не зовут Просковией или Марией или Инной. Она носит имя, высоко приподнятое над нашим пошлым миром. Её зовут Бригиттой или Мэри. Среди Гури в ходу также имя Жея. Считается, что Жея звучит тоже лучше и изящнее, чем Анна. Совершенно естественно, что обладательница торжественного имени и голубых брюк с белыми манжетами неприятно вести свой род бог знает от кого. И время от времени Гурия, о которой всем ее знакомым точно известно, что отец ее и по сию пору честно служит перронным контролером на Сызрано-Вяземской железной дороге, начинает тревожный рассказ о своем папаше. Оказывается, что папаша Гурий Польский граф Август Пахомов. Он был дьявольски богат, но разорился по попылкости на Версия о графе Пахомове подкрепляется демонстрацией эмалевого медальона, на котором изображены голубь и дышла. Насчет эмалевого дышла особых объяснений не дается. Как правило, гурия фантазии не имеет, приверают убого и смешно, а мозговой работы не ведет совсем. От всех остальных событий происшедших в мире Гури отделывается невнятными междометиями и короткими возгласами на сообщение о перелете полюса она отвечает «фиском». на вопрос о том понравился ли ей севастополь малышкина она отвечает дивная книга тупость и расплывчатость ответа объясняется тем что Гури не читает русских книг она не читает, потому что считает французский язык несомненно выше русского, а французских книг она не читает, так как не знает языка, на котором они написаны. Главной своей силой, всю свою лисью ловкость и все выцарапанные у мужа деньги Гурий употребляет на покупку предметов элегантного обмундирования. И если Гурий начинает охоту за новыми туфлями, То экспедиция-то растягивается на месяц и проводится в большой тайне. Нужно найти какого-то сверхестественного сапожника, который сошлёт туфли настолько совершенные по фасону и материалу, что все враждебные гурии захиреют от зависти. Нужно во что бы то ни стало скрыть от мужа истинную стоимость новых туфель, иначе даже он Долготерпеливый может взбеситься. Ему же сообщается, что туфли обошлись всего лишь в 40 рублей. Для подруги сердца завеса немного приподнимается, и говорится, что туфли стоили 45 рублей. И только сама Гури знает, что за туфли заплачено 55 рублей. В этих сложных махинациях, в обмане и соперничестве с другими Гуриями проходит жизнь молодой домашней хозяйки. И когда в Столешниковом переулке нам укажут на молодую полуграмотную красавицу, одетую с непонятной и вызывающий смех пышностью, когда ваш спутник ошалело вдохнет запах её духов, называющихся "Черево Парижа", и пролепечет: "Посмотрите, какой прелестный цветочек", отвечайте сразу: "Спасибо, я этот цветочек уже нюхал".